6. Солдатам пока они двигались к месту прохождения службы скучать не давали. Они штудировали справочники по флоре и фауне планеты Фотопс, изучая ядовитые и съедобные растения и животных, сдавая по ним зачеты командирам. Взводный командир-офицер Палан ничем таким с подозрителем себя не проявил, исполняя обязанности командира четко и в полном объеме. Поэтому для солдат осталось тайной его нестандартное литературное звание. По лицу утвер офицера также не представлялось возможным объяснить причину. Никаких отпечатков глупостей, хотя бы таких, как у Динна, не было заметно. Разве что Джерри для себя окрекизовал его как ботаника. Есть такой тип солдат-офицеров, и офицеров, плохо пригодных для службы. Но в чем заключалась непригодность Палана, Дональдену выяснить не удалось. Солдатам выдали дополнительные вооружение и амуницию. Правда, из новой амуниции оказались только индивидуальные палатки для да масколаты для снайперов. Остальным раздали большое количество боеприпасов к автоматам, подствольникам и ракетным гранатомётам. По нагрузку к личному вооружению каждый получил по два десятка пехотных мин. Теперь общий вес рюкзаков составил 50 килограммов, которые бойцам предстояло тащить исключительно на собственном горбу. Десантный корабль прибыл к Хутоксу и начал высадку десанта. Перед этим генерал Вутскерн снова по общей связи обрисовал ситуацию на данный момент. Сепаратисты значительно продвинулись вперед. Они захватили несколько баз, небольших городов и промышленных центров. в настоящий момент их целью является столица Хлотоксофарос. Её-то мы и должны защитить. Экспедиционный корпус будет размещён по периметру города, на горных хребтах, которые его окружают. Мы станем преградой для отрядов боевиков, пока более приспособленные отряды будут вести боевые действия в тылу противника, уничтожая их отряды, склады боеприпасов и технику. Для вас все сложилось не так уж и плохо. Вы даже, возможно, ни разу не выстрелите за все время подавления мятежа. Многие солдаты лишь усмехнулись в такой заботе генерала о солдатах. Слово взял полковник Чак. «Задачей нашего полка является защита южного направления. Его протяженность примерно 100 километров сложной гористой местностью. В зависимости от ландшафта батальоны устанут либо сплошным фронтом, либо небольшими заставами на узких участках, по сути, на тропах, которые следует прикрыть. А теперь по транспортам и приступить к десантированию. Шаттлы садились на маломальские пригодных площадках и тут же выгружали солдат. Для усиления пехоты тяжелой техники не дали, по крайней мере, на южном направлении из-за её бесполезности, отсутствия дорог, большое количество непроходимых для них оврагов и расщелин. Зато они увидели кое-что другое. О, инвалиды, сказал рядовой Крега и показал рукой налево. Джерри повернулся и увидел так называемых тяжелых пехотинцев гоплит, по сути шагающих роботов с огромными патронными коробами на спине для пушки, которая больше походила на авиационную и весила не меньше сотни килограммов. Их выгружали из шаттла поменьше. Всего к шестой роте ротеписали десять таких гоплитов. Они на своих усилителях резво уходили вперед, чтобы прикрыть линейных пехотинцев уже наверху. Почему инвалиды удивился Дональден. неплохие машинки? Я бы сам не прочь такой походить. Броня? Сплошные сервоусилители. Крешняй можно стену дома проломить. «Капрал, Я иногда тебя поражаюсь. В чём-то ты суперумный, а в чём-то дурак-дураком, усмехнулся солдат с удивлением глядя на Дональдона. Всё просто, отмахнулся от Трампа Нера и принялся объяснять. Изначально простенькие комплексы предназначались для инвалидов, тех, кому невозможно восстановить двигательную функцию рук или ног. Такое тоже иногда случается. Ну вот, Эта система с помощью хитрой электроники преобразует импульс, идущий либо непосредственно от мозга, либо от напряжения еще действующих мышцы, и преобразуется в необходимое движение атрофированной конечности. Потом такая система эволюционировала в грузовой комплекс, когда грузчик, такой инвалидки своими клешнями-манипуляторами мог легко поднять до тонны груза. А уж потом комплекс превратился в боевую машину. Ясно. Но у этих тяжелых пехотинцев есть и второе значение прозвище инвалид. Какое же Если эту бронированную обёртку идут из стоит, то этий становится сущим инвалидом, но не в прямом значении этого слова, это смотря как подобьют. А потому что он останется совсем голым в одной лишь арханоформе и с пистолетом пулеметом для собственной защиты. Все равно что инвалид, если рассмотреть в качестве боевой единицы, обуза одна. Понятно. Зэри продолжил наблюдение за шусткими тяжелыми пехотинцами Гоплит, которые быстро взбирались по крутым склонам. Он удивлялся, как они такие громоздкие с виду не падают на опасных участках или поскальзываясь на камнях. Тем не менее, водители удерживали их в вертикальном положении даже в самых трудных положениях. Солдаты продолжали сбираться на перевал, на котором им предстояло закрепиться.